Мощным ударом они прорвали оборон Третьей румынской армии. На следующий день с плацдарма южнее Сталинграда перешли в наступление войска Сталинградского фронта под командованием генерал-полковника Еременко. События развивались стремительно. Третья румынская армия, не выдержав атаки советских войск, начала отступать, сдаваться в плен. Стоявшие сзади румын немецкие части предполагали, советских войск. Однако гитлеровцы были сметены введенными в бой первым танковым корпусом генерал-майора Буткова и 26-м танковым корпусом генерал-майора Родина. Танкисты продвинулись за день на 20 километров. Тогда противник ввел в бой свои последние резервы. Но и это уже не могло спасти соединение Паулюса. Наступление продолжало стремительно развиваться. 26-й танковый корпус «Родина» и 4-й танковый корпус «Кравченко», сметая все на своем пути, продвигались в район Калача на соединении с 4-м мехкорпусом генерала Вольского Сталинградского фронта. Левее 21-й армии наступала 65-я армия Донского фронта под командованием генерал-лейтенанта Батова. Прошло всего несколько дней наступления, и кольцо окружения сомкнулось. 22 дивизии и около 160 отдельных частей 6-й армии Паулюса и частично 4-й танковой армии оказались взятыми в клещи. Это произошло 23 ноября 1942 года. Зажатым в кольцо немецким войскам Гитлер приказал не сдаваться. «Держитесь, я вас выручу!» – телеграфировал он Паулюсу – Действительно, германское командование бросило на помощь окруженным крупные соединения, снятые с Северного Кавказа. Но Красная Армия сорвала их попытки прорваться к окруженным войскам. Одновременно советские соединения продвинулись дальше, к Большой излучине Дона, и в конце ноября отбросили фашистов на 60-100 километров от района окружения. Как вел себя командующий 6-й армией? В те решающие для его судьбы дни. Павлюс понимал необходимость принятия срочных мер. Он предложил командованию групп Армии Б вывести шестую армию из Сталинграда и вместе с другими войсками этой группы отойти на спрямленную линию обороны по Дону и Чиру. Командующий группой Армии Б, генерал-полковник Вейхс согласился с его предложением. Однако Гитлер был против отвода войск. Он требовал при любых обстоятельствах удерживать фронт на Волге. Одновременно следовали обещания принять решительные меры, организовать мощный контрудар. Шестая армия обязывалась ждать дальнейших указаний. Паулюс терзался в сомнении. Как дальше быть? Выполнять приказ фюрера? или действовать на свой страх и риск. Он с тревогой докладывал по радио в штаб группы армии «Б». Армия окружена. Запасы горючего скоро кончатся. Танки и тяжелые орудия в этом случае будут неподвижны. Положение с боеприпасами критическое. Продовольствия хватит на 6 дней. Командование армии предполагает удерживать Оставшееся в его распоряжении пространство от Сталинграда до Дона и уже принимает необходимые меры. Предпосылкой их успеха является восстановление южного участка фронта и переброска достаточного количества продовольствия по воздуху. Прошу предоставить свободу действий на случай, если не удастся создать круговую оборону. Обстановка может заставить тогда оставить Сталинград и северный участок фронта, чтобы обрушить удары на противника всеми силами на южном участке фронта между Доном и Волгой и соединиться здесь с 4 танковой армией. Наступление в западном направлении не обещает успеха в связи со сложными условиями местности и наличием здесь крупных сил противника. Примечание Дёрр, поход на Сталинград, страница 73-74. Несмотря на критическое положение шестой армии, это донесение Паулюса все же носило еще печать половинчатости.